Глава 9. Ветер донёс рёв, и властелины обернулись на звук. В нескольких сотнях ярдов вверх по течению реки из-за холма появилось высокое как слон животное. Оно стояло между двумя валунами, задрав верблюжью голову на длинной шее, украшенной оленьими рогами. Глаза у него были огромными, а зубы длинными и острыми, как у плотоядных, скошенные от плеч туловище. покрытая бурой шерстью, опиралась на тонкие, как у жирафа, ноги, оканчивающиеся растопыренными тёмно-синими чашами. Увидев теше подобные ступни, не трудно было догадаться об их назначении. Они походили на присоски или вакуумные подушки и делали возможным передвижение по гладкой поверхности планеты. "Стойте спокойно", распорядился Вольф. "Мы не сможем убежать, а если бы и могли, то бежать некуда". Животное фыркнуло и неспеша направилось к ним. раскачивая шеи и время от времени оглядываясь. Правая передняя и левая задняя ступни поднимались одновременно, и чашки издавали чмокающие звуки. Животное делало шаг, и присоски закреплялись на новом месте. Затем аналогичным образом передвигалось левая передняя и правая задняя ступни. Примерно в 50 футах огромная тварь остановилась и задрав голову, издала пронзительный вопль. Затем изогнула шею, И упоршись челистью, в землю стала её скрести, скользя из стороны в сторону по глянцевой поверхности. Странное движение напоминало поведение зимнего быка перед нападением. Вольф установил лучемёт на половинную мощность и стал ждать. Неожиданно тварь вновь задрала голову и, завязав, как раненый кролик, голопом рванулась в атаку. Скакало чудовище с значительным медлением, поскольку приспуски мешали развить скорость. Но во властилином его продвижение показалось даже излишне стремительным. Вольф позволил себе выждать некоторое время, дабы убедиться, что твар не блефует. Когда же расстояние между ними сократилось до 20 ярдов, он направил ульемёт в место сочленения шеи и груди. Бурый мех тотчас же задымился и почернел. Тварь вновь завизжала, но атаку не прекратила. Ещё через мгновение вольф понял, что при такой скорости она всё-таки успеет до них добраться. И приключил лучемёт на полную мощность. Громадный зверь издал предсмертный вопль. Его тонкие ноги продолжали присасываться ступнями к земле. Они подогнулись и туловище осело. Шея ослабла, и голова вытянулась вперёд, а из клокастой пасти вывалился пурпурный язык. Светло-коричневые глаза остекленели. Наступившую тишину прервал смех Валы. Вот и обед. Да, пожалуй, тут ещё и на завтрак останется. И заметьте, что бифштекс уже прожарен. Если он только съедобный, буркнул Вольф. Глядя как Валласти и Арион, зажавшим нож пальцами ноги, вышли из укрытия и отрезали по кусочку полузапечённого мяса. Тиарион отказался пробовать его. Тогда вперёд выдвинулся Вольф. Однако, как он не брёкся, через пару шагов его ноги скользнули в разные стороны. Вала с Теорионом, которые добрались до зверя, ни разу не упав, засмеялись. Вольф поднялся и, продолжая свой путь, произнес. «Раз смелых нет, то попробую мясо я. Что толку стоять и спорить, можно ли его есть или нет?» «Я не боюсь», — сказала Вала. «Просто мне противно. Оно так дурно пахнет». Все же она откусила кусочек и, пожевав, с брезгливым видом проглотила. Вольф решил, что ему теперь рисковать незачем. Вместе с другими он принялся ждать. Когда же прошло полчаса, и Вала не почувствовала себя плохо, тогда начал есть и он. Остальные, кто полском, кто пастариковский, по шаркая, добрались до туши убитого зверя и разделили трапезу. С съедобного мяса было не так уж много, так как большая часть либо обуглилась, либо осталась сырой. Вольф одолжил у Тиареона нож и вырезал ещё один кусок мяса. Затем с неохотой, жалея растраченный заряд, пропёк вырезку. Каждый из властелинов взял по куску, и отряд пошёл вниз по реке. Вольф задержался на некоторое время, считая возможным отделить присасывающиеся ступни и использовать их для передвижения. Но отбросил эту идею, почувствовав толщину и жёсткость костей и крепость связок между ногой и присосками. Мечом валы можно было бы наверняка перерубить кости и сухожилия, но лезвие наверняка затупилось бы так, что стало бы непригодным. После двухмильного продвижения по леском отряд подошёл к зарослям кустов на берегу реки. Крона кустарника простиралась во все стороны от грибовидного ствола длиной 3 фута. Толстые винтообразные ветви, как и на деревьях, покрывали волоски, напоминающие вблизи иглы. С концов ветвей свисали кисти тёмно-красных ягод. Вольф сорвал одну ягоду и понюхал. Было похоже на запах ореха. Кожура была влажной и гладкой, пока он колебался, Вала вновь первой отведала незнакомый плод, причмокивая от удовольствия, за полчаса она съела 6 штук. Потом к ней присоединились остальные. Пламбран, решившийся последним, пожаловался, что ему мало оставили. "Кто же виноват, что ты такой трус?" хмыкнула Вала. Пламбран помолчал и лишь свирепо взглянул на неё. Вала отошла, и за нанесённое оскорбление пострадал Тиарион. Решив, что тот осмелился проявить негодование, Пламбран ударил Тиориона по лицу. Последний зарычал от ярости и прыгнул на обидчика, однако в последний момент он поскользнулся и упал ему под ноги. Пламбран покатился как сбитая кегля. Еле увернувшись от молотящего плавниками Тиориона, оба в бешенстве предпринимали чётные попытки вцепиться друг в друга. Наконец Вольф, не разделявший общего смеха, приказал прекратить драку. Пора наконец бросить эти детские выходки. которые только отнимают время. Предупреждаю, если ещё раз повторится что-нибудь подобное, я сам займусь драчунами и не лучемётом, жаль тратить заряды. Тех, кто начнёт ссору, просто бросят одних от или отправят назад. Наша сила в сплочённости, поэтому никаких раздоров не должно быть. Иначе Уризен лишь порадуется, видя, как мы уничтожаем друг друга. Теорион и Пламбран обменялись плевками, однако драку прекратили. Молча скользя в бледном пурпурном свете луны, отряд продвигался вперёд. С приходом ночи тишина прекратилась. Полумрак наполнился отдалённым блеянием, похожим на вечье, вроде бы коровьего мычания и мощным, как будто львиным рыком. Пройдя ещё одни заросли кустарника, путники увидели небольших двуногих животных, поедающих ягоды. Их тела покрывал коричневый мех. Большие щелевидные глаза поглядывали с мордочек лемуров. Уши торчали как у зайцев, верхние конечности кончались лапами, нижние присасывающимися дисками. Сзади виднелись короткие кроличьи хвостики. Увидев пришельцев, они перестали есть и воззрелись на волостилинов, подёргивая носами. Убедившись, что незнакомцы не являются особой опасности, вновь вернулись к ягодам. Однако глаз спутника в не спускали, и время от времени на них по собачье лаяли. В это время из-за холма вышла четвероногое животное, размером с норвежского лося, покрытое желтовато-бурым мехом и лохматое как овечка, очертаниями оно напоминало лису. Ноги его заканчивались тонкими костёными коньками, и оно довольно быстро катило к двуногим. Те пролаяили тревогу и все как один сорвались с места. Травоядные удирали со всей скоростью, какую позволяли присоски, но волк-конкобежец двигался быстрее. Вожак двуногих, видя, что стаду не спастись, замедлил ход и отставал до тех пор, пока не поравнялся с самым медлительным. Затем подтолкнул слабока, сбив его с ног, и побежал догонять остальных. Упавший завизжал и попытался встать на присоски. Но тут же был снова сбит с ног рычащим волком-конькобежцем. Последовала короткая, ожесточённая схватка, закончившаяся, когда челюсти волка сомкнулись на шее двунога. Вот вам и объяснение царапин, которые мы замечали на поверхности, произнёс Вольф. Некоторые представители местной фауны, конькобежцы. Некоторое время он молчал, насколько быстрее они могли бы передвигаться, если бы у них были коньки. Это проблема угнетала его. Отряд миновал ещё одно животное с длинной шеей, туловищем гиены и оленьими рогами. Оно мирно вгрызалось в скалу, вырывая кусок массы и мирно жевало его. Тварь не сводила с них глаз, рыча от наслаждения, упиваясь вкусом скалы, и её желудок урчал, как испорченный водопровод в старом доме. Путники отправились дальше и вскоре подошли на расстояние 300 ярдов к стаду местного подобия антилоп, пасущихся на скалах. Молодые детёныши резвились, бегая друг за дружкой и прижимались к матерям. Самцы, предостерегающие заревели на незнакомцев, а один даже попытался последовать за отрядом. Белую шкуру антилоп покрывали ромбовидные узоры, на голове красовались закрученные рога, ступни оканчивались коньками. Вольф, уже подыскивающее место для ночлега, повёл отряд в изогнутый амфитеатром ложбину, образованную четырьмя холмами. Первым на страже встану я, распорядился он. Затем будет сторожить Лувах, потом Энион. Энион запротестовал и осведомился, на каком основании Вольф выбрал именно его. Ты, конечно, можешь отказаться выполнять свой долг, холодно заявил Вольф. Но если ты будешь спать, когда придёт твой черёд, то вполне можешь проснуться в челюстях вот такого красавца. Он указал на что-то за спиной Эниона, и тот повернулся так быстро, что еле удержался на ногах. Остальные также посмотрели туда, куда указывала рука Вольфа. С вершины одного из холмов на них глядело огромное гривастое животное. Кошачье туловище венчало голова коротконогавого крокодила, а ступни оканчивались большими чашками-присосками. Вольф переключил луч мётно на половину мощность и выстрелил. Грива зверя окуталась дымом, а сам он скрылся за холмом. Настала пора сосредоточить официальную власть в одних руках, произнёс Вольф. До сих пор мы, а точнее, вы уклонялись от решений, хотя и не возражали против того, что командую я. Главным образом потому, что слишком ленивы и слишком заняты своими делишками, чтобы набраться смелости и взять на себя ответственность. Больше откладывать нельзя. Без вождя, чьи приказы будут незамедлительно и безоговорочно выполняться в случае необходимости. «Любимый брат», — сказала Вала, — «думаю, что ты уже доказал, что являешься человеком, способным повести за собой. Я голосую за тебя. К тому же у тебя есть лучи мед, а это делает тебя сильнее всех». Конечно, если у кого-нибудь ещё нет припрятанного оружия. Ты единственный, у кого достаточно одежды, чтобы спрятать оружие, заметил Вольф. Что же касается лучемёта, то он будет у стоявшего на страже. Я не пытаюсь этим сказать, что доверяю вам, просто полагаюсь на здравый смысл. Думаю, что у вас хватит ума не использовать лучемёт в корыстных целях. Утром же, надеюсь, мне вернут оружие. Все согласились, за исключением Пламбрана. заявившего, что он считает голосование бессмысленным, поскольку и так очевидно, что большинство за Вольфа. «Брат, ты, конечно, не собираешься выставлять свою кандидатуру?» – сихидничала Вала. «Не верится, что подобное могло прийти тебе в голову, даже несмотря на твой ужасный эгоизм». Пламбран оставил ее слова без внимания и обратился к Вольфу. «Почему меня не назначили на стражу? Разве ты мне не доверяешь?» «Завтра вечером ты первым будешь охранять нас», – сказал Вольф. «Давайте все спать». Властилины улеглись на твёрдой поверхности из белых скал, а волф остался на страже. Из далека доносились звуки ночной жизни: резкий вой, писк, жалобное рычание и свист. Однажды послышался звон и хлопанье крыльев над головой. Время от времени он вставал и прохаживался, внимательно оглядывая холмы. По истечении получаса волф разбудил Энеона и передал ему лучем мёд. У него не было часов. Но как и все властелины, он определял время без них. Ещё ребёнком он подвергся своего рода гипнозу, позволившему ему чувствовать время с точностью хронометра. Улёгшись, Вольф некоторое время ворочился без сна. Он беспокоился о первой вахте следующей ночи, когда он доверит свой лучем от пламбрану. Ведь пламбран ненавидит Валу, устоит ли он перед искушением убить её во сне? Вольф решил непременно переговорить с ним утром. Брат должен понять, то смерть одного из них повлечёт за собой смерть всех остальных. Конечно, он может перебить их всех, но тогда останется одинок. Властелины терпеть не могли друг друга, но как ни странно, ещё больше они страшились одиночества. Если бы не чрезвычайные обстоятельства, они бы ни секунды не оставались вместе. Однако в данной ситуации их объединял страх перед отцом. Да и каждый чувствовал себя спокойнее, имея товарища по несчастью. Вольф уже засыпал, когда ему в голову пришла идея. Он даже выругался, почему это не пришло ему в голову раньше? Ведь не было никакой необходимости ползти на карачках по этой гладкой поверхности. Они могли бы передвигаться гораздо быстрее на лодках, да и находились бы в большей безопасности. Утром следует поразмыслить, что тут можно сделать. На рассвете Вольфа разбудили крики и рёв. Вскочив, он увидел, что тарма стреляют в гривастое животное. Похоже на того льва аллигатора, которого он отпугнул, ополовив шерсть. Зверь быстро спускался с холма, шлёпая присосками. Позади него лежали три мёртвые самки. Выживший хищник успел подойти на расстояние 10 футов, затем упал с перерезанной пополам мордой. Тармос продолжал полить, уставившись на тушу. Вольф зарал, чтобы тот выключил лучёмёт. Луч врезался в холм. Тармас очнулся от шока и выключил оружие, но к тому времени большая часть заряда была израсходована. Вольф, изрыгая проклятия, отобрал лучемёт. Теперь у него оставалось последнее энергообойма. Властелины принялись за работу. Нажатием Теариона и Валы они по очереди срезали с мёртвого животного жёсткую кожу. Дело шло медленно, поскольку работники из них были никудышные. то и дело, поскальзываясь на стекловидной поверхности, и не могли удержаться, чтобы не поспорить с Вольфом, раздражённо заявляя о бесполезности занятия. Но где достать остов для лодок, о которых он говорит? Да и не хватит этой шкуры на обтяжку. Вольф велел им замолчать и продолжать работу. Он знает, что делает. С Ловахом Валой и Тирионом он направился к ближайшему кустарнику. Здесь опять пришлось воспользоваться лучемётом, чтобы прикончить поедавшее ягоды животное. Подобие китайского дракона зашипело, стоило им приблизиться. Кожа его была вся в складках и толстая, как броня, так что пробить её можно только лучом полной мощности. Вольф нацелился и выстрелил по глазам, но заряд ударил в костяной щиток перед мордой зверя и не причинил существенного вреда. Дракон лишь замотал головой. В конце концов, Вольфу удалось пробить броню с тыльной стороны черепа. Хищник задергался в смертельной агонии и рухнул на землю, задрав в небо зубчатые пластинки и крошечные присасывающиеся диски, с помощью которых он передвигался. Если так будет продолжаться, то у нас скоро не останется ни одного заряда, вздохнул Вольф. Хоть бы этот миг не настал. Осмотрев кору к устарника, Вольф убедился, что она достаточно крепка. Однако предстояло обрубить кусты срезать соответствующим образом кору, сплести остов. Работа требовала массы усилий и временем, тем более что меч был один и наверняка затупился бы. Именно тогда взглянул на драк катера, так он его назвал. Вольф увидел готовое судно, ну, не совсем готовое, но для его завершения надо было приложить гораздо меньше усилий, чем на постройку лодки по первоначальному плану. Твёрдо сжимая в руке меч, Вольф отделил двигательные пластинки дракатера от костяной брони, затем орудуя мечом и ножом, из туши удалили внутренности. К этому времени к убитому дракатеру подошли остальные властелины, и все работали по очереди. Кровь забрызгла их с ног до головы, залила площадку и сделала поверхность ещё более скользкой. Чуть поодаль появились несколько львов-аллигаторов, привлечённых запахом крови, обезумев от кровавого аромата. Они напали на кораблестроители, так что Вольфу вновь пришлось прибегнуть к лучемету. В результате всех трудов властелины получили в свое распоряжение довольно сносное каноэ длиною в 60 футов. Рог и ноздри оказались единственными отверстиями, доставившими много беспокойства. Этот дефект устранили, выгнув полую переднюю часть лодки кверху и привязав к ней плащом вала несколько валунов. Все камни обеспечили достаточную нагрузку, чтобы нос не мог распрямиться и таким образом удерживался над поверхностью воды. По крайней мере, они надеялись, что так будет. И вновь Вольфу пришлось потратить энергию из лучемёта, чтобы выжечь куски хрящей и кровавого мяса, прилипших к внутренним стенкам костяной брони. Затем, ползая на коленях, властелины потянули своё сооружение к реке. Добравшись до берега, путешественники принялись забираться в лодку дракон. переваливаясь через борта. Они делали это парами, чтобы судно не могло перевернуться, когда все, кроме Вольфа и Валы, были внутри, эти двое спустили в лодку на воду. К счастью, склон был пологим. Как только каноэ заскользило по воде, Вольф с Валой ухватились за борта и втянулись внутрь. Луна, приносящая ночь, скрылась за горизонтом, и лодка поплыла по течению. Два властелина остались дежурить на веслах, в то время как другие попытались заснуть. Вскоре небо озарилось ярким пурпуром. Путешественники миновали каньон и вновь выплыли на широкое пространство между холмистыми берегами. День прошел без происшествий. Властелины с трудом терпели вонь мяса и крови, от которых невозможно было избавиться. Ворчали, что прошлой ночью почти не сомкнули глаз, подшучивали над тем, что им нечего есть. Болтали о том, что их ждет, когда они отыщут врата, ведущие к отцу. Так минули день и ночь. Утром на второй сутки каноэ проплыло широкий поворот, и путники увидели посреди реки белый купол скалы, вершину которого венчали пара золотистых шестигранных врат.